Глава 43. На этот раз избежать шума не вышло. Убийство в Букингемском дворце. Помощник королевы обнаружил тело сотрудника. Во дворце найден второй труп. Доколе. Королева Елизавета и загадочное убийство. Уже к завтраку новость облетела весь земной шар и дошла даже до космонавтов на МКС. Твиттер рухнул. На Фейсбуке с предельной скоростью строчили тысячи постов с конспирологическими теориями. Ссылаясь друг на друга, они переплетались в единый нечитабельный бред. Инстаграм породил бесконечное число мемов. Пиарщики Букингемского дворца работали не покладая рук, чтобы как можно больше новостных сводок имели хотя бы опосредованное отношение к правде. Именно прямую руководил сэр Саймон который моментально превратился в Героя Дня. Он дал твердое указание, чтобы ни в одном СМИ не появилось ни единого упоминания о нем, но оно оказалось абсолютно невыполнимо. Весь мир трепетал от восторга, услышав новость о том, что благодаря главному доверенному лицу королевы найден не один, а целых два трупа. Этот нарратив подхватили также молниеносно. Фотография 30-летней давности, на которой сэр Саймон приземляет вертолет на накренившуюся палубу корабля, и современные снимки, на которых он одет в шелковые галстуки и костюмы из частных отельей домов мод на улице Севиль-Роу, только подливали масло в огонь. Реальная история мистера Бонда из Букингемского дворца. Кто этот отважный охотник за трупами в королевской резиденции? «Днем придворный, по ночам детектив. Как ему удается раскрывать преступления после работы?» «Но я ведь не раскрывал никаких преступлений», скромно возмущался сэр Саймон за обедом в столовой, отвечая на подтрунивание сэра Джеймса и Майка Грина. «Если я в чем-то и мастер, так это в том, чтобы создавать проблемы полиции». На самом деле он действительно помогал раскрыть преступления. Этим были заняты абсолютно все во дворце. Недавняя ужасная смерть миссис Харрис далеко не сразу стала восприниматься в новом ключе. В столовой ходили слухи о том, что кто-то якобы слышал, как Эрик Фергюсон рассказывал о похожих способах убийства, которые активно использовались во времена Второй мировой. Несколько сотрудниц рассказали о приставаниях с его стороны. Все начали открыто сообщать о своих подозрениях хозяину, хранителю, самому сэру Саймону или старшему инспектору Стронгу, который теперь руководил целым штабом по расследованию происшествий, частично расположенным в кабинете Рози, так что ей пришлось ютиться в кабинете личного секретаря. Убил ли Фергюсон миссис Харрис сам или подсказал кому-то, как это сделать? Полиция обнаружила в его квартире тайник с историческим оружием, пистолетами и ножами. Этот человек всем казался довольно тихим, но в итоге оказался психопатом. Среди сотрудников дворца установился такой консенсус. Никто не мог понять, зачем он убил пожилую горничную, но все дружно сходились во мнении, что ее не особенно жалко. Наверху у себя в кабинете королева дольше обычного возилась со своими коробками, что случалось крайне редко. Внезапно все вокруг нее стали слишком уверены в своих суждениях, в том, что Синтия Харрис умерла насильственной смертью, что ее убил Эрик Фергюсон и что именно он — автор отвратительных записок. Всего за несколько минут всю проблему завернули в подарочную упаковку и повязали ее бантиком. Всеобщая уверенность настораживала королеву. Она размышляла об этом деле гораздо дольше остальных, и видела больше нюансов. Например, она вовсе не была убеждена в том, что Эрик действительно преследовал Синтию. У королевы была на этот счет своя противоречивая теория, которая, тем не менее, все еще не имела под собой доказательств. Она подняла трубку и попросила оператора соединить ее со Спайком Миллиганом. Эти люди творили чудеса. Ему удавалось найти кого угодно, вне зависимости от времени суток. Разумеется, через четыре минуты запыхавшийся Спайк уже был на линии и нервно дышал в трубку. «Ваше Величество!» «Мистер Мелиган, у меня к вам вопрос. И я буду очень признательна, если вы перестанете мне лгать». Королева слышала, как он ловит ртом воздух. Шок и трепет как говорят американцы. Шок и трепет. Военная доктрина, основанная на использовании подавляющей мощи и эффектных демонстраций силы, которая призвана дезориентировать противника и уничтожить его волю к борьбе, применялась армией США в ходе военной кампании в Ираке. Обычно в таких случаях нельзя забывать о хороших манерах, но не в этот раз. Послушайте, мистер Миллиган. Две недели назад капитан ношади задала вам несколько вопросов о записках. А вы притворились, что не знаете, о чем идет речь. Я знаю, что это неправда. Я... П -п правда тот ни при чем. Сейчас, как я понимаю, проблема исчерпана. По крайней мере, мне так кажется. Теперь ничего не может вам помешать сказать мне правду. «Верно!» Он молчал несколько секунд, явно задумавшись. «Полагаю, вы правы, мэм. Как вы...» «Это не имеет значения. Вы были в сговоре с Лорной Лоб. Она получала от вас записки, так?» «Да, мэм.» И распространяла их по вашему указанию. «Верно!» «Тогда скажите мне, кто давал их вам?» Телефонный разговор с самой королевой сломил его волю. Он отбросил притворство и сделал так, как ему велели. «Эрик Фергюсон, мэм». «Расскажите, как было дело». «Он узнал о нас с Лорной. Наверное, в столовой подслушал. Она замужем, я женат» и мы оба, между прочим, счастливы в браке, ну, более или менее. Эрик сказал, что все расскажет моей жене, и наши с Лорной семьи разрушатся. Я знаю, что такие люди на это способны. Он вообще без тормозов». В его голосе слышалась горечь, и ему явно нужно было выговориться. «Лорне не понравилась эта затея, особенно после того, как она узнала, что в них написано». Сама она не подглядывала, мэм, но хозяин четко дал понять, что там были российские высказывания. Мне очень стыдно перед капитаном Мошади и, и лорни тоже. Мы правда сожалеем, мэм. Вам не кажется, что сожалений в такой ситуации недостаточно?» Спросила королева. Она своими глазами видела эту записку и нож. Все это поразило ее до глубины души. Она чувствовала, как страдала бедная Рози. «Вы правы, мэм», — пробормотал Миллиган. «Итак, теперь я хотела бы, чтобы вы назвали имена людей, которым миссис Лоб должна была подбросить записки». На другом конце провода повисло молчание. Спайк колебался. «Мистер Миллиган, у меня мало времени». «Простите, мэм. «Ваша ПЛС, миссис Бакстер и Мэри Ван Реннен. Но записка на велосипеде — это не она подложила, мэм, только те, что были во дворце». Писала ли миссис Лоб оскорбления в соцсетях? «Нет, мэм, это Эрик, и записку к велосипеду тоже он приклеил. По крайней мере, мне всегда так казалось». «А что насчет миссис Харрис?» Вместо раскаяния в его голосе послышались нотки замешательства. «С ней вообще очень странная история. Дело в том, что ее-то мы вообще не трогали. Ни разу, мэм. Эрика это очень забавляла, но он все равно угрозами заставил Лорну сознаться, якобы она и ей тоже подбрасывала. Сказал, пусть гадают. Но, мэм, клянусь честью, я...» «Какая еще честь, мистер Миллиган?» Резко оборвала его королева. П «Понял, мэм. Мне написать заявление, как только мы закончим разговор?» «Я подумаю». Королева положила трубку. В глубине души она ему сочувствовала. Его шантажировали, но не без оснований. Миллиган в любой момент мог взять на себя ответственность за весь тот вред, который они с любовницей причинили другим людям, Но вместо этого он долгие месяцы жертвовал благополучием сотрудников Ее Величества в угоду своим интересам. Он ничего не сделал, когда его любовницу поймали с поличным, и они вместе с абсолютно невиновной Арабеллой Мур чуть не лишились работы. Миллиган, безусловно, заслужил увольнение. Но если быть честной с собой до конца... Ему придется нелегко всякий раз объяснять причину своей отставки. В конце концов, он подтвердил ее предположение по поводу Фергюсона. Больше ей от него ничего не нужно. И это действительно важное свидетельство. Эрик Фергюсон, должно быть, увидел записки Синтии Харрис. Королева с горечью вспомнила слова Стронга о том, что во дворце вместо отдела кадров проходной двор. И скопировал их стиль. Но ей он ничего не отправлял. У него были другие причины ее убить. И теперь королева была уверена в том, что знает, какие именно. Запланированная встреча с инспектором Стронгом так и не состоялась. После чудовищного открытия сэра Саймона прошлой ночью полицейский по понятным причинам сказал, что он очень занят и вежливо попросил ее перенести. Королева задумалась. Если у нее теперь шанс остаться в тени? Ей этого очень хотелось, но, наверное, так поступают только эгоисты. Ее долг — выложить ему все, что известно, как на духу. Но тогда нужно будет объяснять, как она узнала об истории давних отношений, связывающих Эрика и Синтию, которые уходили корнями в 80-е. Придется втянуть Рози рассказать про ситуацию со шкафом. Стронг может поинтересоваться, знает ли она что-то еще. В общем, все очень сложно. Королева снова подняла трубку, чтобы попросить соединить ее со старшим инспектором, но замерла, продолжая держать ее в руке. В конце концов, она разгадывает тайны со времен правления отца, и ей до сих пор удавалось хранить это в секрете. Нужно тщательно продумать свои шаги, и отдать несколько королевских распоряжений. Она сама выкопала себе яму, и теперь ей же и предстоит ее закопать.